74. Ты эгоистка, Марина. Я бы с тобой никогда так не поступил. Никогда, понимаешь? Непонятно, как я до дома живым добрался. В отель зашли двое, попросили ключ. Дала, не отрываясь от трубки. Ноэль вернулся из Лондона, но не звонил. Теперь ясно, почему. Ты ни о чем не думаешь, кроме себя и своих проблем. И идеально подходишь этому своему Денису. Вошли еще двое. Попытались что-то спросить, знаками показала «Ждите». «Ноэль, что ты хочешь сказать?» «А то, что тебе лучше оставаться там, где ты есть, это твое место». Двое разглядывали рекламные проспекты. «То есть между нами все кончено?» Двое оглянулись. «Кончено?» «А что кончено?» Усмехнулся. «Разве между нами что-то было?» Двое смотрели на нее Но ей не было стыдно реветь.